В комнату Маргарет поднялся сам, войдя без стука. Встретив обрадованный взгляд, Курт замер на миг на пороге и одним движением загнав засов в петли, стремительно и безмолвно приблизился, все так же без единого слова притянув ее к себе. Оба молчали после еще долго. Маргарет, лежа на его плече, казалось, опасалась спрашивать, в чем дело, а Курт бережно гладил изящные пальцы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 Та высвободила руку, рывком усевшись подальше. И голубые, как фиалки, глаза потемнели, став похожими на осеннее озеро. «Ты допрашивал его сегодня?» Убежденная чуть слышно, сказала Маргарет. «Вот почему ты смотришь сейчас на меня, точно на препарированную кошку. Ты пришел ко мне после...» «Если желаешь, я уйду». Так же тихо отозвался Курт.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 И прижалась щикой к плечу. «Я лишь хочу знать, ты убежден в том, что делал. Это не единственно для того, чтобы довершить твое дознание». «Нет». Курт выпрямился, но смотрел мимо ее глаз, прижимая ладонь к раскалившемуся лбу. «Я не желаю ворвать неискреннее признание любой ценой и не отыгрываюсь на нем». «Значит, он виновен». Уточнила она.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 а говорила, что поверишь мне, безговорочно. «Я тебе верю!» Тут же отозвалась Маргарет, снова подсев ближе. Однако дрожь в ее пальцах осталась, едва заметная, но явственная. «Даже если ты ошибаешься, я верю, что, по крайней мере, ты не лицемерен». «Если ошибаюсь...» Повторил он тихо. «Если я ошибаюсь...» Я всегда этого боялся.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 что им штопают одежду особых графских кровей. Самодовольный и высокомерный нахал. Отозвалась Маргарет, обрезая нитку и бросив куртку на стол, подсела к нему, обняв. «Поднимайся. Приходил твой помощник, Бруно. Какой-то человек явился в Друденхаус, ища тебя, и за тобой решили послать. Бруно сказал, что это что-то важное, связанное с твоим делом». До башни Друденхауса Курт почти бежал по темным ночным улицам. В одном из проулков, столкнувшись с юношей своих примерно лет, приостановился, чуть отступив назад, уже предчувствуя, что будет, и не удивился, услышав «Эй, парень, копи, булыжник!» Курт бросил взгляд вправо, влево, убедившись, что вышедший на ночную охоту студент одинок.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 И словно на его в ушах возник мерзкий, пробуждающий содрогание звук, слышанный незадолго до этого. Хруст выворачиваемых суставов и крик, гасимый сводами. Те, кто строил эту башню, учли все, в том числе и акустику, долженствующую беречь слух дознавателей от чрезмерно громких ответов, испытуемых.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 «Как там у вас?» «Примечание. Волюнтария. Добровольно. инь Конец примечания. «Кто и где он?» — оборвал Курт. Подопичный махнул рукой назад. «Наверху, в одной из комнат для допроса. Ждет. Притащил с собой какой-то невообразимый сверток. Может, взятку хочет сунуть? Надеюсь, и мне что перепадет». «Что еще?» — сворачивая к лестнице, уточнил Курт.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 «Заветная мечта инквизитора! Евреи сами сбегаются в Друденхаус!» Полэтажа, отделяющая лестницу от двери допросной комнаты, Курт преодолел стремительным, нетерпеливым шагом, стремясь держать себя в руках, но все равно умирая от любопытства. Элеазар Леви Афферман, вопреки его ожиданиям, оказался не старым, седым и плешивым коротышкой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 сонного и оттого хмурого, как вестник Апокалипсиса, что побеспокоил его в столь поздний час. Меня зовут Илиазар Левиаферман, и живущие в этом благословенном городе граждане, да будет им милости и мира, знают, что я ювелир, который продолжает дело отца своего, сохраняя в неисчерпаемом изяществе это тонкое искусство. Курт Гессе, Инквизитор.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 Я хотел бы заметить господину-дознавателю, что я ни в коей мере не имею склонности к противоправным деяниям, и мое искусство, передаваемое с поколениями, служит единственно лишь ублажению пусть и не слишком благочестивых г в любой г вере г свойств души человеческой, однако же не потакает ни в чем, никаким противозаконием». И лишь только у меня явились подозрения, понудившие меня явиться сюда, я поднялся даже из постели. «Я это ценю», — отозвался Курт, нетерпеливо сдергивая полотно со свитка, и замер, глядя на огромный, сияющий камнями оклад для книги толщиной не менее ладони. «Книга», — прошептал Бруно растерянно, приблизившись. «Чертова книга!»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 «Подобное поведение я зачастую наблюдаю у тех, кто копил средства на некую вещь долгое время и опасается либо растратить их к моменту исполнения заказа, либо утратить. Разумеется, я не делаю выводов, сие есть не мое дело». «Сколько все это стоило?» Снова оборвал ювелир аккорд. Тут ответил немедленно, ни на мгновение не запнувшись. «Четко».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 И тут замер на месте, глядя в глаза и распрямившись, будто корабельная сосна. Он вздохнул, снова обратив взгляд к окладу на столе. «Я не намерен вас арестовывать, не бойтесь». «Стало быть, я могу уйти, ответьте на ваши вопросы?» Уточнил ювелир и Курт кивнул. «Разумеется, у меня будет лишь одно пожелание».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 — Ведь я убежден, что и вас самого удивила столь, гам, необычная, гам, готовность к сотрудничеству. — Боитесь, ваши единоплеменники отомстят вам за это? Оборвал он, ювелир в испуге округлил глаза. — Да хранит вас, гам, то есть, конечно же, нет, я не боюсь столь тривиальных последствий, однако довольна уже того, что меня просто, гам, э, так скажем... Не поймут. Видите ли, само по себе мое поведение не вполне отвечает принятому гм То есть даже среди ваших единоверцев существует неприятное и не вполне односмысленное слово «доносительство», каковое способно вызвать неприятственное отношение окружающих гм «Не вижу проблемы», — усмехнулся Корт, скосившись в сторону ночного гостя сквозь прищур. Поможете одному Акуму осудить другого, вполне соответственно. Примечание Акум – акроним выражения «поклонение звездам и планетам» или «поклоняющиеся звездам и планетам». Первоначально этим акронимом обозначался халдейский культ поклонения звездам».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 Я надеялся на благоразумие и добросовестность господина дознавателя. Не поймите меня превратно, я ничего не имею против... Однако же я действовал лишь исходя из соображений, что меня могут счесть соучастникам... Я не знаю чего, и знать бы не хотел, если возможно...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 — заметил подопечный с улыбкой. — Вы только что сознались, что с легкостью стали бы соучастником в еретических таинствах. — Бруно! — покривился Курт, успокаивающий кивнув бледному ювелиру. — Я понял вас. Даю слово, что никому, не имеющему касательства к следствию, о вашем содействии известно не станет. По крайней мере, если это не будет чрезвычайно необходимое.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 конечно разумеется торопливо отступая назад кивнул ювелир нашаривая дверь за спиною если вдруг гам то конечно так я могу идти через минуту повторил курт и тут замер снова сначала я запишу ваши слова а вы поставите подпись под ними это недолгое составление протокола и в самом деле заняло немного времени курт спешил косясь на переливающуюся в свете двух факелов обложку неведомой книги. Названия от Чеканина не было, и по довольно отвлеченному узору сложно было понять, какие слова должны были скрываться под тяжелым окладом. Выдворив ювелира, Курт обернул пустую книгу снова в полотно, сунув сверток в руки Бруно и почти бегом спустился по лестнице в подвал. Кивком велев подопечному следовать за собой. «Совесть утихомирилась?» — спросил бывший студент в спину, когда он на мгновение приостановился перед дверью в подвал. Курт обернулся, нахмурясь. «Не понял». «Все ты понял», — убежденно возразил подопечный. Он еще секунду стоял неподвижно, глядя в пол. И не ответив, толкнул створку двери, Прошагав под низкий гулкий свод, твердо и стремительно. Охранник, сонный и апатичный, сидел на табурете у стены против двери в камеру, отвалившись к ней спиной и глядя в потолок. Увидев майстра-инквизитора, он подхватился, потирая глаза ладонью и глядя ему за спину, на Бруно, со свертком под локтем. Как этот...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 Тихо сообщил подопечный. «Я никогда и не говорил, что чрезмерное сострадание – моя сильная сторона. Теперь сделай одолжение, помолчи». то рицлер полусидел на полу, уставясь в стену застывшим взглядом из-под покрасневших век. Белки пронизывали густые сетки лопнувших сосудов, а искусанные в мясо губы покрылись толстой сукровичной коркой, кое-где лопнувшей,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 — О чем вы? Дайте воды. Я прошу вас. — Я не стану тебя долго изводить. Забирая у Бруно сверток, отозвался майстер-инквизитор, сдернув полотно. — И от слов перейдем к делу. Взгляни сюда. Бруно был не вполне прав. Совесть не успокоилась всецело. Когда обнаружилось, что существование таинственной книги есть факт, а не вымысел его запутавшегося рассудка.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 на съежившегося в почти откровенном плаче переписчика еще мгновение. Наконец кивнув, вышел из камеры, шлепнув оклад на стол подле охранника и неподвижно застыв, чуть в отдалении. Подойдя к Ритцлеру вплотную, Курт неспешно уселся на пол рядом, прислоняясь к холодному камню спиной, обхватив руками подтянутые к себе колени, еще долго не говорил ни слова, внимая,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 Внезапно заговорил переписчик, чуть слышно и надтреснуто: "Пожалуйста". Курт просидел неподвижно еще три мгновения, глядя на его склоненную голову, не отвечая. Наконец, поднявшись, также молча прошел к столу охраны, взял оттуда низенький медный кувшинчик и, возвратившись, сел как прежде рядом. Держи.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 терпеливо дождавшись, пока переписчик выпьет все, стучая металлический ободок зубами и проливая на себя. Когда Курт забрал кувшин, рицлер снова отвалился к стене, задыхаясь и облизывая потрескавшиеся и сгрызенные губы по щекам, оставляя вслипшейся пыли неровные дорожки, текли слезы. «Это...» — выговорил он с усилием. «Это тоже такой трюк?»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 «Все дело вон в той вещи, Отто. Пока ее не было, я намеревался действовать не слишком жестко». «Не жестко!» — повторил переписчик с истеричным смехом. Курт пожал плечами. «Заметь, невзирая на болезненность, все, что я с тобой сделал вчера, не фатально. Опухоли в суставах спадут дня через три-четыре,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 Рицлер перестал всхлипывать и сидел теперь, не шевелясь и глядя в никуда, не произнося ни звука, потупив голову и уронив руки на колени. «Господи, вот то!» — тихо произнес Корт с чувством. «Неужели оно того стоит? Неужели то, что ты скрываешь, так страшно? Неужели наказание за это страшнее всего, что тебе придется вынести?» «А если...»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 «Быть может, все, что тебе угрожает, — это утрата места библиотекаря. И более ничего. Вылетишь из университета, быть может. И все, если так». «Еще сутки назад это одно казалось самым страшным». Обреченно пробормотал Ритцлер, снова опустив руки и на миг бросив взгляд на собеседника. «Казалось, это конец жизни». «Да, я знаю». Просто отозвался он с мимолетной улыбкой. А я в семилетнем возрасте верил, что самое страшное событие в моей судьбе – двухдневное пребывание под замком, без гуляния и сладкого. В тринадцать самым ужасным были розги за прогул. Все познается в сравнении. Это утверждение избитое, и потрепано, но остается верным. «Да, все так быстро меняется», – шепнул Ритцлер. Вновь посмотрев ему в лицо, уже дольше и почти с мольбой, я запутался. «Я... я не знаю, что думать». «Ты устал, Отто. Устал и напуган. Только и всего». «Что думать?» Я снова вернусь к тому, что говорил. «Подумай над моими словами. Каковое бы будущее тебя не ожидало, смерть или всего лишь потеря студенческого статуса, оно неминуемо». «Вот что главное!» «Я боюсь...» «Мертво, безвыразительно», — выговорил Ритцлер. «Я тоже...» Отозвался Курт тихо, и, встретив непонимающий, настороженный взгляд, пояснился вздохом. «Я боюсь, что ты меня не послушаешь, и мне все-таки придется сделать то, чего я делать не хочу. Я ведь тоже человек, Отто. Я не только должность...»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 Твоя судьба ничем не уникальная. Таких как ты в их руках побывало множество, и каждый раз, каждый, все заканчивается одинаково. Все закончится вот то криком. Я все скажу. Это будет. Пойми, так всегда бывает. Слово в слово со всеми. Я знаю. Переписчик молчал. Он тоже больше не произносил ни слова.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 «Я могу лишь повторить свое обещание сделать все, что только от меня зависит. И это правда, если и ты тоже рассказал все, что мог». «На этот раз все», — обессиленно произнес переписчик. «Больше мне нечего добавить. На один лишь вопрос я ответа не дал, но, клянусь вам, я его и сам не знаю. Я не знаю, что подвигло Филиппа на все это». Курт остался сидеть у стены рядом, вертя в руках пустой кувшин. Еще минуту. И, наконец, вздохнув, поднялся. Взгляд рицлера вскинулся вместе с ним. Снова дрожащий и безнадежный. «А если открыто?» — решительно потребовал переписчик. «Если снова все вещи своими именами, есть у меня шанс...» «Остаться в живых?» — прямо спросил Курт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 В камеру вновь вернулась тишина. Бросив на заключенного последний сочувствующий взгляд, майстр-инквизитор, развернувшись, вышел и запер решетчатую дверь, увидя, как от лязга ключей Ритцлер поморщился, будто от удара. «Пусть спит», — обронил Курт охраннику, выходя, и кивнул Броуна следовать за собой. По лестнице он сбежал на одном дыхании, остановившись на площадке первого этажа, лишь теперь заметив, что медный кувшин остался в руках. «Держи». Отобрав у подопечного сверток с обложкой, быстро велел он. «Сейчас поднимешься со мной в архив. Зажжешь мне светильник. А после отнеси этому мученику воды. Не то подумает, что я его надул. Потом бегом за ланцем. Скажи, что переписчик раскололся»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 Я каждого человека на этой земле жалею до глубины души. Обязан. Экс официо. По долгу службы. По обязанности. По должности. Это примо. А секунду. В одном я ему уж точно не солгал. Жестокость моей натуре не свойственна. А что же это в таком случае? Моя работа. Это звался Курт недовольно и нетерпеливо вскинул руку, оборвав подопечного на полуслове.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 Традиционные наборы требований назвать сообщников и сознаться в полете на богопротивное сборище ни одного вопроса об используемой обвиняемой литературе задано не было и ни одного названия в деле не упоминалось. Кажется, сожженные вместе с еретиком книги просто были первым, что подвернулось под руку временами. Откладывая в сторону потертые листы, Курт замирал, опустив голову на руки и мучительно пытаясь припомнить хоть что-то о непонятном трактате. Насколько не напрягал память, мысль не могла остановиться ни на чем. Точнее, мысль стопорилась на весьма досадном факте. В Академии об этом не было услышано ни слова. Название было простое, даже скорее вовсе примитивное. Но что в таком случае?»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 Но в тот момент это могло разрушить то, чего удалось добиться. И вся открытость запуганного переписчика могла запросто испариться, как только он услышал бы, что следователь, которому вдруг захотелось довериться, выговориться, оказался невежественнее его самого. Стал бы он откровенничать дальше. «И где же Дитрих?»